Часть вторая, голова четвертая. Кутаясь в плащ и сжимая меховую опушку у горла, Предслава смотрела на Волхов. Она стояла на забороле крепости, выстроенной Рериком Ярлом вокруг мыса при впадении ладышки, И отсюда было видно далеко, почти так же далеко, как с Дивинца. Но сейчас девинец, хорошо знакомое и часто посещаемое священное место, казался лежащим где-то на той стороне, местом встречи, с которой он и был, и недоступным для живых. Ибо там уже находился он, змей с моря, тот самый, что являлся вечным и главным врагом жителей Ладоги с самого основания поселения. В нем воплотилось все худшее, что отравляло их жизнь, наводнения, смывающие прибрежные постройки, и набеги морских конунгов, ищущих богатства и пленных, В разных обликах, с разными целями и разным успехом он приходил всегда. При матери, при бабке, прабабке. В тени его жили еще те безымянные варяги и славены, что рубили здесь первые дома. Безымянные, потому что не менее пяти раз поселение сгорало до основания и равнялось с землей, а жители уходили во тьму, не оставив никого, кто знал бы их имена и род. Мать, княгиня Дивомила, когда-то передавала предславе сказания, услышанное от ее бабки Родогневы. Для каждого поколения живущих здесь, на грани того и этого света, наступает свой рагнарек. Для каждого. И она, предслава, дождалась своего. Оглянувшись, она нашла глазами Ваяту, стоявшего с двумя-тремя мужчинами в нескольких шагах поодаль. Подошла к нему. Взяла за локоть, высвободив руку из-под плотного шерстяного плаща, и прижалась к его плечу, молча, чтобы не мешать беседе воевод. Она до сих пор не могла опомниться от радости, которую испытала, увидев его живым. Ей было даже стыдно за эту тайную радость, что если уж только одному из троих суждено было уцелеть, это оказался он, а не Хакон и не гостята. Странно. Гастята состоял с ней в более близком родстве, двоюродный брат, но Ваята был ей дороже всех в Ладоге, и в душе она горячо благодарила богов, сохранивших его. Пусть ненадолго, ведь змей с моря наверняка придет и сюда, ни сегодня-завтра Ладоге предстоят новые битвы. Может быть, через два-три дня никого из них уже не будет в живых, ни Ваяты, ни прочих родичей, ни ее самой. Но это не сейчас, это потом. А пока он с ней, живой и невредимый, и предславу наполняло обостренное чувство блаженства от того, что пока ничего худого с ним не случилось. Рерик Ярл тоже был на стене, но стоял в отдалении от людей, и к нему никто не подходил, лишь боязливо оглядывались, то ли не смея тревожить человека в таком страшном горе, то ли опасаясь подцепить его неудачу. Слушая рассказ Ваяты, он осунулся на глазах. Казалось, даже седины на его темноволосой голове прибавилось. Он понял многое, больше, чем все, кто слушал вместе с ним. Мертвым голосом он подтвердил в ответ на нетерпеливые расспросы изумленной ладожской знати. Да, у него и королева Сванрад было два сына. Хаконы, и Хельги, младший. Да, он оставил того совсем ребенком. Да, сейчас ему уже должно быть 23 года, что-то вроде этого. Он хорошо помнил, что жена покинула его в гневе и досаде. Теперь Рерик понимал, как опрометчиво позволил себе забыть о ней. Довольствовался тем, что Сванрат много лет не напоминала о себе. Тешился надеждами, что она простила. Объявила о разводе и вышла за другого. Мирно умерла. Вместо того, чтобы попытаться как-то загасить ее обиду, он прикрыл тлеющие угли и отвернулся. А они вспыхнули и сожгли то, что было ему, пожалуй, дороже всего на свете. Старшего сына Хакона, его постоянного спутника во всех походах последних двадцати с лишним лет, делившего с ним победы и поражения, надежную опору и товарища, надежду семьи, прекрасного наследника. которому он намеревался оставить все приобретенное и твердо верил, что тот приумножит и богатство, и влияние рода. Он был еще так молод. От первой законной жены Ирландки Дорфине, которую тут звали Дариной, у него родилось три дочери, но теперь после ее смерти Хакон собирался найти не менее знатную жену-славянку, и отчего ему было не дождаться еще семерых сыновей. И пусть бы он выбрал княгиню предславу, Рерик с радостью уступил бы сыну эту невесту, лишь бы тот был счастлив. А ему самому много ли надо? Он уже почти сед, доженить да бы ли тут? Так думал он теперь, раздавленный горем и едва сохраняя на людях приличное знатному человеку спокойствие. Но ничего уже не поправить. Не нужны больше Хакону никакие невесты. Уже обняла его Мара. То есть Валькирия унесла в Вальхаллу, павшего в битве. Но и посмертная почетная участь сына не радовала рярика Ярла. Он ощущал себя слабым стариком, лишенным опоры, и ничего так не желал, как вернуть каким-то чудом живого Хакона. Вновь увидеть его смугловатое лицо, серые глаза под черными густыми бровями. И невозможно было поверить, что в небесный чертог его отправила рука того, кто был, наверное, так на него похож. Рука родного брата. Рерик плохо помнил младшего сына. Когда они в последний раз виделись, тот был маленьким ребенком. И все цеплялся за мать, потому что отца, выросший в его отсутствии, почти совсем не знал. Чертами лица Хельги был похож скорее на Сванрат. И от нее унаследовал зеленоватые глаза хологоландского рода. Хотя смуглая кожа, темные волосы и брови ему достались от франкской бабки, матери Рерика. Рерик не мог представить его взрослым мужчиной, способным держать оружие. 23 года. Да, в таком возрасте давно уже водят дружины и завоевывают державы. Почему он не думал о нем раньше? Почему не задавал себе вопроса, где младший сын? каким вырос, к чему стремиться? Теперь он знал ответы на эти вопросы или хотя бы на главные. Его сын вырос его смертельным врагом и уже нанес сокрушительный удар, такой, от которого его престарелому отцу не оправиться. но ведь на этом он не остановится. Все бывшие на стене разговаривая между собой почти не сводили глаз с воды на изгибе берега, там откуда могли появиться вражеские корабли, Хотя воеводы склонялись к мысли, что скорее Хельги оставит суда у Дивинца, а кладоги двинет пешее войско вдоль Волхова. Ведь здесь, в поселении около крепости, ему было бы гораздо сложнее высадить людей, чем на пустом и вполне удобном для причаливания берегу возле священного холма. И он там уже высадился, когда насели разведчики. «Еще вчера». И со вчерашнего дня с вершины Дивинца не поднимался черный дым, предупреждающий округу об опасности. Войско Хельги отдыхало от морского перехода и готовилось к решительному броску на поселение. Здесь ведь уже совсем рядом, рукой подать. Для мужчины – пара тысяч шагов. Ваята повернулся к Предславе, бегло взглянул ей в лицо, потом снова посмотрел на воеводу Добробоя святоборовича тоже их родича. и незаметно прижал молодую вдову к себе покрепче. У него теперь хватало забот, ведь он, несмотря на возраст, остался одним из немногочисленных владыги старших воевод, и тем не менее он больше всего думал о ней, о сестре, о самой любимой из своих сестер. Ему на ум снова приходил Коростень, встреча с князем Ужом, пытавшимся завладеть ею. Тогда он отбился, Но теперь тоже божество явилось за ней опять, уже в ином обличии. Ваята знал о пророчестве Гневаши, и при воспоминании о нем холодел от ужаса. Теперь ведь они не в деревляне, где он один представлял род предславы и имел право решать, отдать ее или не отдать. Здесь есть люди постарше его. И если по Ладоге пойдет слух, что бедствие отступит, если отдать ящеру княгиню предславу, Как бы ни любили ее родичи и прочие жители, как бы ни почитали правнучку родогнева Любшанке, родственницу стольких князей и старшую волхву, общий голос будет за то, чтобы ее отдать. И именно поэтому. Именно все ее многочисленные достоинства делали её такой хорошей, дорогостоящей, весомой и действенной жертвой. И что он будет делать? Ваята знал, что не убоится взять топор и отбиваться, пока не упадет мертвым. Но потом, если так сложится, ему ее не спасти. Останется лишь попытаться убедить ладожан, что к ящеру уместнее отправить молодую и не менее знатную невесту. То есть гневашу, деву-альдогу, как и положено обычаем, а не вдову. Конечно, и гневашку жалко, но без нее он как-нибудь сможет жить, а вот без предславы нет. Однако рано было унывать, и Ваята постоянно помнил, что есть еще надежда отбиться от змея с моря вполне обычными средствами, то есть острым железом мечей и топоров. В битве на Ореховом острове они потеряли до сотни умелых гридней, но за прошедшие два дня сумели отчаянными усилиями собрать в Ладоге какое-никакое войско. В самом поселении, из ближних окрестностей, Самыми надежными были торговые дружины, привыкшие оборонять в дальних странствиях свою жизнь и имущество. С их стуриманами постоянно шли переговоры. На деле-то они были прижаты к стене, потому что уйти из Ладоги вверх по реке им сейчас никто не позволил бы и не дал лодок, но в обмен на военную помощь требовали значительных послаблений. Ладожане соглашались на всё. Уберечь бы жизни поселения, а Дерхемы будут». Не хватало только достойного вождя. Оставшийся в Ладоге за главного Рерик Ярл был сломлен смертью сына и самый страшный из возможных расприй – внутриродовой. Все знали, что его старшего сына убил младший, и не понимали, чего теперь ждать. Сможет ли он поднять руку в сражении на собственное дитя? А куда ему деться, если это дитя явилось за его головой? Но дадут ли боги хоть на волос удачи отцу, в чьем потомстве совершенно непростительное преступление? Нет, нет. Все с ним погибнем, поговаривали в Ладоге с первошепотом, но с каждым днем и часом все громче. Вояты и прочие воеводы старались пресекать такие разговоры, но в душе признавали правоту людей. Да уж, боги отвернулись от Рерика Ярла, и не будет удачи никому, кто с ним связан. «Но кого поставить взамен? Велем Домогостич далеко». «Знаете, что я подумала?» – вдруг подала голос Предслава, дождавшись заминки в разговоре мужчин. Все четверо – Ваята, Добробой, его брат Мирослав и Буремысл Творенегович – умолкли и посмотрели на нее. Все уже знали, что Предслава Валегостевна не такая женщина, чтобы без надобности встревать в разговор мужчин. «Переговоры о телах нужно начать прямо сейчас», – продолжала она. «Еще слишком тепло, и им нельзя лежать долго. К тому же, не так уж плохо будет, если кто-то пойдет туда и посмотрит, поговорить с ним. Надо предложить ему выкуп сперва за тела, а потом и за Ладогу, если он пойдет на переговоры. Но начать надо с тел, потому что в этом он не откажет. Не должен отказать». «Главное разговор начать, а там уж как пойдет», — согласно кивнул добробой зрелый мужчина, двоюродный брат и ровесник Велема. «Если не очень много запросит, змей проклятый. А что, если он своего бати голову запросит?» — хмыкнул Боремысл, самый младший из отпрысков ворчливого старейшины-творенега, который уже пережил десяток правнуков, но все еще правил своим многочисленным родом, не желая сдаваться старости мужчины переглянулись и предслава ясно читала по их лицам и отдадим если это все чего он запросит лишиться воеводы варяга к тому же не своего варяга рожденного в нурманских семьях самой Ладоги, а пришлого пусть он и обеспечивал безопасность поселения и округи в течение почти двух десятков лет казалось гораздо меньшим злом чем подвергнуть своих людей гибели а дома и имущество разорению». «А пойдет кто?» – пожал плечами Мирослав. «Этому чучелу закон не писан. Если он родного брата загубил и на отца ратью двинулся, то чужого кого ему лютой смерти предать, что плюнуть? Худого человека послать обидеться, говорить не станет. А доброго и знатного кого нам не жалко?» «Чистейшу». Мыкнул Ваята, и все, как ни были напряжены и расстроены, невольно улыбнулись. Речь шла о чести Честимере путиславича отпрыске одного из семи-восьми наиболее старых ладожских родов. В последние годы потомков Деда Путей не будто сглазил кто. Один по торговым делам поехал да сгинул, другой на Чудскую стрелу в зимнем походе нарвался, третий на лову медведю под лапу неловко попал, четвертый так дома после бани простыл. Три дня похворал, да и помер. И два года назад оказалось, что 18-летний Честиша остался старшим мужчиной во всем роду, имея под началом два десятка разновозрастных баб и девок, беспортошных мальцов и отроков моложе себя. Быть им всем за место отца он не слишком годился, ибо был из тех, кто на бегу вечно путается в собственных ногах. К чести его к делу он подошел со всем тщанием, и очень старался быть достойным старейшиной владыги над ним посмеивались но жалели невелика потеря если что усмехнулся мирослав да дело такое ему не доверишь я знаю кого можно послать снова подала голос предслава я тебя не пущу сразу возразил ваяятта ты и без того по краю идешь не я успокоила его она утушка Во как? На лицах мужчин отразилась озадаченность, о женщинах в качестве послов они вообще не думали. Она его племянница, дочь его брата, напомнила предслава, своя кровь, Да он самого брата не пожалел, а уж дочь его точно не пожалеет. Брат его был мужчиной и воином, снова напомнила предслава, А утушка женщина, «Если он на женщину и свою родственницу руку поднимет, значит, никакие договоры с ним вовек невозможны. А если кого станет слушать, только ее». «Нет, так нет», — Мирослав развел руками. «Да Акуновна старшая пойдет ли?» «Она пойдет. Что ей терять?» Мужчины не ответили, молчаливо соглашаясь. Аут, иначе Утушка, была старшей дочерью Хакона и Дорфины. Ее муж-братила был среди тех, кто пропал на Ореховом острове. Вернувшиеся не могли точно сказать, погиб он или раненым попал в плен, знали только, что среди спасшихся его не было. В Ладоге имелось теперь около сотни женщин, жаждавших знать об участи мужей, сыновей, братьев. Все знали, что потери сокрушительны, но каждая в душе надеялась. Но «Ну уж мой-то не погиб, только ранен, в плену и вернется. его выкупят или освободят, разбив фурманов. Из этих женщин Утушка Акуновна была самой знатной и к тому же приходилась ближайшей родственницей вождю нападавших. А выкупить и достойно похоронить тела погибших было первой обязанностью тех, кто еще оставался в живых. Особенно это касалось тел гостята и Хакона. «Я пойду», сглатывая и шмыгая распухшим носом, Утушка вскинула отекшее от непрерывных рыданий лицо. Едва предслава впервые намекнула ей на такую возможность. «Пойду. Хоть сейчас пойду. Хоть узнаю, как он там. Отца не вернуть, так хоть мужа. Сейчас идти?» «Это опасно. Хельги, твой стрый, убил родного брата. предслава была обязана ее предостеречь». Хотя едва ли кто-то в Ладоге лучше Утушки, дочери Хакона, это все понимал. Одним богам ведомо, пожалеет ли он хоть какую-то родную кровь. Тогда пусть Фенрир, волк и Нитхелк пожрут его, гада ползучего. Хрипло, с ненавистью выдохнула Утушка пересохшим горлом. Тогда мне и жить незачем. Не хочу по земле такую дурную кровь носить, что своей не жалеет. Не хочу детей родить с таким пятном на роду. Пусть тогда лучше весь род наш сгинет под корень, чем с таким позором среди людей жить. И я пойду. Таким же густым от слез голосом пробормотала ее младшая сестра Малова, еще носившая девичью тканку. А ты не пойдешь. Утушка подняла руку и осторожно погладила девушку по мокрой щеке. С дедушкой-то кто останется? Нет у него теперь никого, кроме нас с тобой. О нем не подумала?» Малова опять зарыдала. Она родилась вместе с сестрой-близнецом, и Хакон назвал дочерей именами своих предков по женской линии. Хологоландской королевы Мальфрид и франкской графини Вальдрады. Словены звали их Малова и Володрада. Но четыре года назад, когда близняшкам было по двенадцать, Володрада умерла. Утушка и Малова теперь оставались единственными в Ладоге родственницами Рерика Ярла. А к тому же, как неискренне было убеждение Утушки, что незачем жить роду, запятнанному смертоубийством между своими, младшую сестру ей было все-таки жалко. «Она не одна пойдет», – постаралась утешить Малову предслава. Другие тоже ведь хотят своих мужей выкупить. Я тоже, может быть, пойду, если Ваята пустит». Ей пришлось изрядно собраться с духом, чтобы это сказать. Опасность для нее ведь еще больше, чем для других. За ними пришел только земной враг, а за ней сам зверь забыть реки. Но не ей, женщине княжеской крови и старшей ладожской волхве, было отсиживаться за чужими спинами. Это расплата за почет для нее и ей подобных. Идти впереди. тебе ты ничего не будет, пробурчала Малова. Ты старшая волхва да княжья вдова. Попробуй, кто тебя тронь. Предслава только вздохнула и покачала головой. Человек, о котором шла речь, уже совершил такое, чего нет хуже. Во что трудно поверить даже им, выросшим на кровавых преданиях. И тем доказал, что для него не существует запретов. Такой может всё. Да человек ли он на самом деле?» Под влиянием этих мыслей вдруг воскликнула предслава и всплеснула руками, будто еще не в силах поверить, что все это произошло наяву, а не в жутком сне. «Как есть истинный змей!» Но оказалось, что просить о переговорах уже поздно. Войско из Хологоланда подошло к ладоге на хмуром рассвете. Дозорные, выставленные на берегу, едва успели добежать до крепости предупредить, как змей с моря уже приполз, нарушив некрепкий тревожный сон ладожан. В серых влажных сумерках дружина Рерика и собранная старейшинами ополчение вперемешку валили из ворот на берег ладожки под крики своих воевод и вопли женщин. Резкий ветер тащил по небу тучи, бросал в лица мелкие капли. Воеводы заранее решили, что постараются встретить врага за мостом через ладышку не пуская его к воротам крепости. И теперь гриди его и бежали бегом, теснясь на узком мосту, забыв про порядок, несмотря на усилия воевод. А с той стороны из предутреннего мрака уже доносилось пение боевого рога. Улочки варяжской стороны за мостом были пусты и тихи. Все жители оттуда разбежались, кто в крепость, а кто и вверх по Волхову, в дальние городки. И войско едва успело миновать последние тыны и выйти на открытое пространство, где могло построиться, как оказалось лицом к лицу с врагом. Ладожское войско было разделено на две части – ополчение под руководством старейшин и рерикова дружина. Обе они встали, преграждая урманам путь к варяжской стороне и мосту. Ополчение ближе к берегу Волхова, Рерикова дружина дальше. Но и пришлое войско построилось в два клина, над каждым из которых виднелся свой стяг. Один из них Рерик не помнил, с изображением лебедя. Зато другой, из синего шелка с вышитым серебром волком, держащим меч, был ему хорошо знаком. Это был стяг рода его жены, королевы Сванрад, рода хологоланских конунгов. В первый миг он подумал, что мстить за обиду сестры явился сам Олейф конунг. Но вскоре до сознания дошла еще более неприятная правда. Под стягом материнского рода сюда явился его младший сын, показывая тем самым, что связь с отцовским родом он порвал. Скорее даже обрубил острым железом меча. «Но где он?» «Где он сам? Хельги сын? Сын Сванрат. Прищурив ослабевшие с возрастом глаза, Рерик искал его взглядом в предутренних сумерках и понимал, что не узнает, даже когда увидит. Никто из тех, кто ушел с Орехового острова живым, не смог ему рассказать, каким стал его сын. Гриди только спорили, кто из виденных ими пришельцев мог носить имя Хельги. Под стягом волка выделялся один человек. Рослый, плотный, широкоплечий, так что голова по сравнению с могучим телом казалась маленькой. Всем видом великан напоминал предводителя, но сердце подсказывало Рерику. Не он. Однако долго думать об этом было некогда. Тот самый силач с воинственным кличем метнул в сторону ладожан тяжелое копье и клину стремился вперед. Стена ладожских щитов стояла неподвижно, ожидая врага. Воздух заполнил сплошной крик сотен отчаянных голосов. В последний миг, когда острие клина уже почти уперлось в щиты, стена качнулась навстречу чудовищу, ощетинившемуся сотни железных жал мечей и копий. Это было самое страшное мгновение всякого боя, когда видишь это смертоносное чудовище перед собой и понимаешь, что столкновения не избежать, не уйти даже если захочешь. а потом бояться станет уже некогда». Клинок ударил о щит, умбон обумбон. Клин пришельцев проломил первый ряд Рериковой дружины. Воины под волчьим стягом рванулись туда, где в третьем ряду колыхался на ветру стяг самого Рерика, черный ворон. И словно сама Марена распростёрла над полем битвы свой черный плащ. Как-то сразу потемнело. но только женщины на стене крепости имели время оглянуться и заметить, как приближается сплошная темно-синяя стена грозовых туч. В этих местах грозы всегда приходят так, стеной. Пророкотал громовой раскат, но бьющиеся едва ли слышали его за шумом сражения. Мелькнула молния, и люди в крепости стали указывать на небо. Сам Перун приближался, чтобы принять участие в бою. Рерик стоял в третьем ряду войска, окруженный своими телохранителями. Волчий стяг противника тоже был в третьем. Тело само совершало привычные уверенные движения, хотя голова немолодого конунга кружилась и ноги слабели. Волчий стяг был уже совсем близко, и под ним сразу приковывал к себе внимание рослый крепкий воин, вооруженный ростовым топором. Верхнюю часть его лица прикрывал наносник шлема. Но общий вид был весьма свирепый. Благодаря росту и стате вожаком многие противники считали именно его и именно к нему стремились. Но взгляд Рерика вдруг зацепился за другого. Сердце дрогнуло. Вот великан нанес удар по знаменосцу, и тот упал, роняя стяг. Рерик сделал шаг навстречу, принимая удар топора на щит. В ответ ударил великана по ноге и даже успел развернуться, чтобы прикрыться от меча второго противника справа. При этом он неизбежно открыл правый бок и едва успел глянуть в ту сторону, как к нему устремилась хищная жало копья. И только в самый последний миг Рерик успел увидеть того, кто это копье держал. Война среднего роста, в кольчуге, из-под которой виднелся неровный подол кожаной рубахи. На плечевой перевязи у него был меч. За спиной на ремне висел щит, но орудовал он копьем, которое держал обеими руками и очень ловко с ним управлялся. Лица его под шлемом с полумаской Рерик рассмотреть не мог, но что-то знакомое сразу померещилось ему в движениях, во всей повадке этого человека. Некое сходство с Хаконом, хотя тот был выше ростом, сразу бросилось в глаза, и сердце вдруг так заболело, что Рерик пошатнулся еще прежде, чем копье ударило его под ребра справа. Рерик упал назад, но, к счастью, рядом оставалось еще достаточно много его людей. Раненого вождя подхватили, прикрыли щитами, потащили назад. «Рерик убит!» – закричал кто-то. Что было дальше, Рерик, теряя сознание, не видел. Но к тому времени битва превратилась в беспорядочную свалку. Плотно перемешанные, оба войска сместились назад, ближе к жилой части. Теснились между постройками, и в давке уже невозможно было толком действовать даже мечами и топорами, не имея размаха. не говоря уже о копьях и бродексах. Ладожане отступали по Варяжской улице назад к крепости. Норвежцы преследовали их, но без всякого порядка. Молодому вождю не хватило опыта, чтобы удержать битву в руках, даже когда она складывалась в его пользу. Больше всего его занимало сейчас преследование отца, которого он узнал по шлему, старинному британскому шлему, привезенному из походов и украшенному змеем на гребне. Его называли «Бронзовый змей», и рассказы о нем хельги слышал с самого детства. Зато Витанек Домогостич, младший брат Велема и старший из мужчин воеводской семьи, оставшийся дома, не растерялся. Первые набеги из-за моря он пережил еще в детстве. За тыном, возле моста через ладышку, дожидалась заранее приготовленная телега, набитая всякой горючей дрянью, старой соломой, древесным мусором, И все это было щедро полито смолой. Видя, что битва скоро будет проиграна и надо отступать, Витанек приказал вытолкать телегу к мосту и поджечь. Ладожане, повинуясь звуку рога, бежали через мост назад к крепости. Над мостом поднимался черный душный дым. Битва продолжалась и на мосту, и за мостом, но теперь своим помогали лучники, оставленные на стене крепости. С потерями, но все же ладожанам удалось оторваться. Горящая и чадящая телега преградила основному войску Урман путь через мост, а тем временем ладожское войско, в полном беспорядке отступая, втянулось в крепость. Ворота закрылись. И тут хлынул дождь, заливая глаза и ухудшая обзор тем, у кого он и так из-за шлема был не лучший. Дождем залило и погасило телегу, и урмане сбросили ее с моста. Некоторые дворы за рекой, подожженные пришельцами, и начавшие было дымить, тоже погасли, тянуло мокрым запахом гари и дыма. Ладожская крепость была невелика и отрезала конец мыса над впадением Ладожки в Волхов. С двух сторон ее защищали крутые берега, вдоль которых тянулся частокол, а с третьей, со стороны берега, каменная стена, сложенная из серовато-белых известняковых плит. В этой же стене имелись ворота с деревянной башней. Со времени постройки крепости сам Рерик жил там же, в просторном доме, вмещавшем челядь, семью и дружину. Когда вождя на носилках из двух щитов и копий принесли в крепость, навстречу, прямо под ливень, выбежали обе его внучки, Утушка и Малова, вместе с другими женщинами, наблюдавшими битву со стены. Они уже услышали, что Рерик убит. и встретили его горестными воплями, но телохранители замахали свободными руками, давая понять, что все еще не так безнадежно. Раненого уложили в доме. Немедленно прибежала Льдиса Вологоровна, одна из лучших знахарок, а все нужное для перевязок женщины заготовили заранее на все войско. Рана оказалась не очень глубока. На рерике была кольчуга, которая хоть и не устояла под прямым ударом копья, все же ослабила напор клинка. У него было сломано два ребра, но сердце и легкие остались не задеты. Эльдиса возилась долго, промывала рану отварами очищающих и заживляющих трав, перевязывала, шептала заговоры то по-словенски, то по-варяжски. В это время весь дом был уже полон женщин, занимающихся тем же. Раненых хватало. Все, не исключая и предславу, перевязывали, поили, успокаивали. У всех на засученных рукавах и белых льняных подолах тревожно краснели пятна свежей крови. В стороне под стеной лежало четыре тела. Тех, кого успели донести живыми, но кто скончался уже в крепости. Ваята, мокрый насквозь, с кровоточащей ссадиной на подбородке, с кровавым пятном на груди под ключицей, носился по крепости, отбирая и расставляя уцелевших на стене. Рерик заранее предупреждал, что урмани могут иметь опыт взятия крепостей, причем таких, по сравнению с которыми Ладожская просто смешна. Но пока ничего похожего не наблюдалось. Пришельцы отступили назад за мост и, насколько было видно, оставались поблизости, на другом берегу Ладожки. Ища спасения от вставшего сплошной стеной дождя, они кинулись под защиту построек, больше не пытаясь их поджигать. но все же они захватывали дома только за ладышкой, не знаю точно, сколько людей осталось в крепости и насколько они еще способны сопротивляться, хологоландцы опасались вылазки и не решались переходить мост, что затруднило бы им отступление к своим. Вокруг моста и за ним под дождем осталось немало мерёртвых тел, как словен и здешних варягов, так и урманов. Первую битву лодожа не проиграли и оказались заперты в крепости. Но весть о том, что Рерик только ранен, несколько подбодрила ладожан. Старейшины, заранее вместе с родичами, перебравшиеся в крепость, приходили к нему. Проведать и обсудить, что делать дальше. Но Утушка никого не пускала. Дескать, раненый заснул, и его нельзя тревожить. И вид она при этом имела столь решительный, что Селенек, Синеберн, Добробой и Родобош не посмели спорить с молодой женщиной. «Сходи ты, посмотри, как он там», — предложил Витане к Предславе, своей племяннице. «Живой еще. А то как же мы совсем без князя будем?» «Надо совет собирать, к этим посылать». Родобож с перевязанной рукой кивнул в сторону ладышки. «Не сидеть же здесь, пока воевода Велем не вернется». На самом деле Рерик не спал. Он был очень слаб, рана болела. Но ни от этой боли и не от усталости битвы немолодой вождь чувствовал себя почти мертвым. Перед глазами у него стоял взгляд человека, который нанес ему эту рану. Прямой, твердый, равнодушный и холодный. Хельги прекрасно знал, кто перед ним. И бестрепетной рукой намеревался всадить копье в сердце своего отца, глядя ему в глаза. Он так и стоял перед мысленным взором Рерика. Среднего роста, крепкий. в кожаной рубахе с неровным подолом. Его лицо было прикрыто шлемом с полумаской, позволявшей увидеть только небольшую рыжеватую бородку и эти холодные глаза, как две стеклянные серо-зеленые бусины. Теперь Рерик вспомнил, что Хельги унаследовал эти глаза от матери. Таким он узнал, наконец, своего младшего сына, о котором почти не думал около пятнадцати лет. И хотя Рерик осознавал, что лежит в собственном доме, что от врага его отделяют крепкие стены, построенные под его собственным руководством, покоя не было ни на миг. Ему все время казалось, что безжалостный мститель, его родной сын, где-то совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, вернее копейного древка. Закрывая глаза, Рерик снова видел перед собой этот безжалостный взгляд и знал, Хельги придет снова. Он не удовольствуется достигнутым, не станет мириться с отцом, которому нанес тяжелую рану. Его успокоит только смерть Рерика. И Рерик не чувствовал в себе сил противиться судьбе. Один его сын убит, а второй желает ему смерти. На что он может опереться? Именно сейчас, когда близилась старость, он вдруг остался безо всякой поддержки. И лежал, как подрубленное дерево. еще живое, но уже сохнущее и готовое увянуть. А в его гриде, помещении для гостей и дружины, стоял неумолчный гул, временами переходящий в крик и горячий спор. Здесь было не протолкнуться. Здоровые и раненые, ладожские старейшины, ярловы-хиргманы и торговые гости сидели на скамьях и на полу, ожидая неизвестно чего и обсуждая, как теперь быть. Предлагали снова послать за помощью на юг, в славенск Надеялись на возвращение воеводы Велема, но понимали, что он едва ли успеет. славенск ведь далеко, а враг близко, за мостом. От этого казалось, что и сам белый свет, мир живых, кончается за ладышкой. Что знакомая река, давшая основание веку Альдегии, вдруг превратилась в забыть реку, границу мира мертвых, в котором правит он, змей с моря, ящер. Кощный владыка. Нитхёк. Предслава с несколькими женщинами сидела здесь же в углу. Изо всех сил стиснув руки на коленях, она тем не менее дрожала, как в ознобе, хоть и накинула на влажные рубахи толстый шерстяной плащ. Острее всех она ощущала, как близко подошел ее давний неприятель, зверь забыть реки. Он ждет за дверью, стоит у порога. Он исполнил обещание и явился за ней сюда. Явился в новом облике и ясно показал, что от него не избавиться обычным путем. Предсказание, сделанное Гневашей, теперь казалось непреложным. Вот-вот люди скажут, что змею с моря надо отдать ее славу и тем выкупить мир для всех остальных. Бабка Велерада сидела здесь же, низко согнувшись и свесив голову над коленями. Она молчала, но иногда поднимала лицо, и из ее глаз, черных в полутьме, на Предславу тоже смотрела бездна. После смерти Милорады ее младшая сестра как-то быстро одрехлела, стала заговариваться и плохо соображать. Родичи ждали, что скоро и последняя из трех дочерей родогневы Любшанки отправится вслед за сестрами к дедам. А Предславе двоюродная бабка сейчас казалась воплощением самой ладыги. Старый, измученный потерями, обреченный на все новые войны, смерти, пожары. Змей с моря приходил, когда Велерада была юной невестой, девой Альдогой. И вот она вырастила детей и внуков, состарилась и одряхлела. А вечный враг опять явился, такой же сильный и безжалостный. Будет ли этому конец? Или и юные внучки Велерады покроются морщинами, и поседеют в тени его чёрных крыльев, заслоняющих солнце. «Ну что, тянуть нечего, сегодня надо идти!» Вдруг раздался прямо над головой предславы голос добробоя. Сильно вздрогнув, она вскинула глаза. «Уже!» Она хотела встать, чувствуя, как внутри разливается ледяная пустота, но увидела, что старейшина смотрит не на неё, а на утушку. «Не раздумала сходить со стреем своим повидаться!» Продолжал Допробой. Вид у него был угрюмый. Мало кому из мужчин понравится посылать вперед себя женщину-молодуху. Но другого выхода, похоже, не было. Не только предслава. Все владыги не могли отделаться от мысли, что в облике Хельги, сына Сванрат, к ним пришел сам ящер. «Нет», – подавляет дрожь, но твердо ответила Утушка и поднялась. «Я пойду». «Сейчас?» Надо идти, пока не стемнело. К ним приблизился Селенек. А то ведь завтра на заре на приступ может пойти. Упредить надо. Может, не пойдешь? Кутушки шагнула ведома и взяла ее за руку. Куда тебе такой молоденькой? У школе мужики боятся и бабам идти, так нас бы послали старых. Мы свое отжили, а тебе еще жить да жить. Где... Она хотела сказать «детушек растить», но вспомнила, что Утушка, скорее всего, уже овдовела, но даже не видела тело мужа, чтобы оплакать свою участь и похоронить его. И если братила действительно нет в живых, то какие уж тут дедушки? «Нет, мне надо идти», — ответила Утушка. «Муж мой, а вдруг он там? Вдруг он у них? Или хотя бы буду знать? Не держи меня, мать, я пойду». «Он не родич кровный. Если он... если он послушает кого-то, только меня. Мне надо идти». Было видно, что она убеждает сама себя, разрываясь между вполне оправданным страхом и такой же очевидной необходимостью — выйти за стены крепости, за реку, встанного явленного дракона. «Тогда да пребудет с тобой мать наша, Макош, и Чуры», — ведомость делала над ней благословляющий знак. Его повторили за ней стоявшие по бокам ее сестры, Льдиса и Алова. «Да укроют тебя боги от всякого зла, да наделит тебя силой земля наша, родная!» И вот ворота крепости открылись, и на пологий спуск вступили несколько женщин. Дождь еще продолжался, хотя и поутих, перейдя в мелкую морось. Первой шла утушка, за ней вели Рада и ее дочь Алова. Старуха была одета в белую вздевалку. Две молодые женщины в более яркие наряды, расшитые красной нитью и отделанные полосками шелка – красного, желтого, зеленого. Серебряные украшения и пестрые бусы – стеклянные, сердоликовые, хрустальные – тоже давали знать об их высоком положении. Появление этой троицы не осталось незамеченным. К тому времени, как они прошли пару сотен шагов, отделявших ворота крепости от моста через ладышку, На той стороне уже собралась целая толпа. Послышался изумленный гул. Вероятно, урмане ждали, что к ним явится посольство. Но вот что оно состояло из одних женщин, этого никто предвидеть не мог. Утушка ступала весьма уверенно, и по мере приближения к мосту, хоть внутри ее все сжималось от леденящего чувства близости бездны, ее шаг не замедлялся. А голова была все так же гордо поднята. Если бы перед ней была настоящая забыть река, она и туда пошла бы, имея лишь надежду найти там своего мужа, с которым не успела прожить и года, и вернуть его назад. Единственное, что сейчас ее смущало, как узнать того, с кем предстоит говорить. В ходе битвы ладожане не поняли, кто был предводителем вражеского войска. Большинство указывало на мужчину с ростовым топором и рыжей бородой. иные на плечистого великана, шедшего прямо под стягом серебряного волка. Будто дух Хельги, сын Сванрад, был совсем рядом, но не позволял себя увидеть. Возможно, его узнал Рерик. Но раненый дед, когда Утушка робко задала ему этот вопрос, лишь опустил веки и ничего не ответил. Ей предстояло самой понять, кто он, ее близкий кровный родич и ее злейший кровный враг. Собственный опыт ничем не мог ей помочь. Когда хельги с матерью единственный раз приезжал сюда, ему было пять лет, а ей меньше года от роду, поэтому сейчас дядя и племянница были совершенно новыми друг для друга людьми. В толпе мужчин за мостом заметно было движение. Мелькнул стяг с серебряным волком, который Утушка уже видела со стены. И вот вперед вышли трое. Двоих из них она узнала по описаниям ходивших в сражении ладожан. Высокий, зрелый мужчина с рыжей бородой и второй, великан сложением, но молодой, с грубоватыми чертами лица и довольно грозный видом. Взгляд ее заметался. Этот или другой? И тут вдруг она заметила, что между этими двумя стоит третий. Ниже ростом, чем они оба, одетый в странную рубаху из разноцветных лоскутов. Он был бы похож на нищего поберушку, но этому противоречил меч на плечевой перевязи и шлем, что могут себе позволить лишь знатные и состоятельные люди. Одной рукой он держался за древко копья выше своей головы, отчего даже при среднем росте приобретал внушительность, а вторую с показной небрежностью опустил на рукоять меча. И сердце утушки стукнуло, подсказывая «Это он». Лица под его шлемом с полмаской она не могла как следует рассмотреть, но по фигуре было видно, что это человек молодой, такой каким и должен быть младший брат ее отца. А пока утушка приближалась, урмани с не меньшим любопытством рассматривали ее. похожая на свою мать ландку она была невысокого роста и легкого сложения с чертами лица тонкими и правильными, недостаточно выразительными, чтобы их можно было назвать красивыми. но определенно миловидными. От Дорфины она унаследовала светло-карие глаза, а от Хакона темные брови. Рядом со зрелой женщиной Аловой и тем более старухой Велерадой она смотрелась совсем девчонкой, но держалась так величаво, что, как ни странно, малый рост, худоба и юная внешность лишь подчеркивали ее высокое положение. В воде под мостом лежал обгоревший остов телеги, с помощью которой ладожане прикрыли свое отступление. Она сейчас казалась той лодкой, на которой сам Велес перевозит душа с живой стороны на мертвую. Вот три посланницы ступили на мост, приблизились на десяток шагов к дальнему его концу и остановились. Дальше надо было подняться по откосу, но мужчины наверху стояли к его краю вплотную, и утышка застыла над текучей водой. Снизу вверх, глядя на человека, в котором угадала своего родича и убийцу своего отца. Ее била дрожь от волнения. Зубы сжимались от чувства бессильной ненависти и негодования. В голове билась мысль. Если он не пощадит и племянницу, то, по крайней мере, очень скоро она в ином мире снова встретится с матерью, отцом, а может и с мужем тоже. «Похоже, к нам вышли тренор на этой земли. «Дева, женщина и старуха!» — воскликнул мужчина с рыжей бородой, опирающийся на ростовой топор. «Кто вы такие, женщины?» «Мое имя Аут. Я дочь Хакона, сына Хрёрика», — на северном языке ответила Утушка. «Я пришла, чтобы говорить с моим... с вождем этого войска. хельги сыном... сыном...» «Она не знала, имеет ли право называть его сыном своего деда». «Хельги, сыном Сванрат и Хрёрика. Кто из вас?» «Это я. Стоявший в середине, сделал небольшой шаг вперед. Я, Хельги, сын Сванрат». «Так ты дочь Хакона, сына Хрёрика? Почему ты получила такое имя, неизвестное в нашем роду?» «Я получила имя в честь древней королевы Альдейгии, жены Ингвара Старого, который был первым конунгом этой земли». Утушка слегка растерялась. Не такого вопроса она ожидала, но тем не менее ответила. «Дивинец — это его могила». «Но разве ты в родстве с ним?» «Нет, но мой отец хотел показать, что считает себя связанным с этой землей». «Это не делает тебя настоящей королевой. Есть ли здесь женщины более знатные, чем ты?» «Более знатные?» Утушка в растерянности обернулась к Велераде, которая считалась одной из самых знатных женщин Ладоги, ибо происходила из Любошичей, здешнего старшего рода. — В Альдеге есть королева? — снова спросил Хельги. — Есть одна женщина, которая может называться королевой, — подала голос Алова. — Женщина, которая происходит от самого знатного здешнего рода. и была женой одного конунга на юге. Она сразу поняла, кого имеет в виду пришелец. Алова, как и другие волхвы, уже знала о предсказании Гневаши и не удивилась тому, что Хельги спрашивает о женщине, которую еще не видел. «Это на ней Хрёрик конунг хотел жениться, чтобы получить власть над этой землей?» «Да. Откуда ты знаешь?» — воскликнула изумленная Утушка. «Я все знаю», — с небрежной уверенностью отозвался Хельги. «Если уж никто из здешних мужчин не имеет смелости выйти мне навстречу и приходится вести переговоры с женщинами, я буду говорить только с королевой этой земли. Брат моей матери, от Хельги, делал так, и это принесло ему славу и удачу. Возвращайся, дочь Хакона. Но ответь мне сначала, жив ли мой муж?» «Братила, сын, я буду говорить только с королевой», — повторил Хельги, а потом повернулся и пошел прочь. Настала ночь, но не принесла ни тишины, ни покоя. В переполненной крепости люди были не только во всех постройках, но и лежали на мокрой земле двора. Многие спали, сидя, потому что даже лечь было негде. Все понимали, что долго так не просидеть. День другой от силы, а потом теснота, скученность, недостаток припасов заставят открыть ворота. Тем не менее воеводы старались держать уцелевшие остатки дружины в готовности к новой битве. На верхней площадке каменной стены горели факелы, переговаривались хирдманы, но даже в воротной башне, сколь не тесно там было, ночевали в повалку женщины и дети самых знатных ладожских семей. выгнанные бедой собственных дворов. Относительно тихо было только в одном помещении — в спальне самого Рерика, где он обычно жил вместе с несколькими ближайшими людьми. И сейчас гудрёт, его давний соратник, спал на полу у стены, обярд Бьярт, еще довольно молодой парень, сидел возле лежанки раненого вождя. Утушка дремала, сидя на большом ларе. а ее сестра Малова, уставшая от всех переживаний, уже спала на лежанке, которую обычно занимали Гудрют и Бьярт. Но вот открылась дверь. Вошли три женщины. Утушка вскинула голову, Бьярт обернулся. «Выйди, покуда», — велела ему ведома, вошедшая первый. «Будем в ворожбу творить, о судьбе князевой вопрошать». Бьярт помедлил, но поднялся. Этих трех женщин глубоко уважал сам Рерик, и он не мог с ними спорить. Разбудив Гудрёда, Бьярдке кивнул ему на дверь, и оба вышли. Льдиса и Алова передвинули скамью, на которой он прежде сидел, и поставили напротив лежанки, видимо, покрыло ее белым платком. Благословите, боги светлые, чуры родные идисы добрые, судьбу князя вынуть, путь указать. Она поклонилась на четыре стороны. тоже сделали ее сестры. Ведома отвязала от пояса кожаный ремешочек, распустила ремешок и выбросила на платок 24 круглые костяные бляшки. Искусство гадания на рунах в семью принесла варяжка Алов Мудрая, иначе Алова, их прабабка, в честь которой одна из внучек родогнева Любшанки получила имя. «Знаю я, что есть ясень по имени Игдрасиль», Напевно начала ведомо на северном языке. «Окрапляется белой влагой он», — подхватила льдиса. «От той влаги роса по долинам земли», — продолжила Алова. «Зеленеет он вечно, ключ удр осенняя Рерик спал и видел сон. Во сне душа его покинула ослабевшую, некрепко державшуюся за жизнь оболочку и унеслась вдоль ветвей мирового ясеня. Все выше и выше, все светлее и светлее делалось вокруг. И вот уже сильная радость заливала обессиленную земными невзгодами душу. Засиял перед глазами радужный мост. Распахнулись за ним синие небесные просторы, где белые облака были словно пасущиеся тучные коровы. Засияли золотом крыши небесных чертогов. И зеленая крона Игдрасиля выросла, радуя взор. будто Исполинская гора, закрывающая горизонт. Вот бьёт светлыми струями источник. И вот три норны — девушка, женщина и старуха. Сидят на траве, и нити человеческих судеб свиваются в их руках. Воздвигнут черток перед ясенем сим. В чертоге тревещие девы живут. Кору они режут, и урт имя первый. Верданди вторая. Скульт — третья сестра. Они положили всем жребий и жизни, судили все доли, удел всех людей. «Вижу я, что ошибки прошлого настигли, наконец, Хрёрика, сына Харальда», — говорит одна из них, самая старшая, старуха Урт, седая, как зима. «Сын, по рождении его, пришёл к отцу, но не любовь в его сердце и не приязнь в его взоре. Вижу я, что смерть пришла за ним, что дракон явился за его головой, не склонный к состраданию, и здесь придется мне оборвать нить его жизни. Поэтому режу я ему руну разрушения, руну бедствий и потерь, и, подняв нож, вырезала на корне мирового дерева три черты. Хагалас. В полутёмном покое, освещённом светом одной свечи, дорогого товара, ввозимого от греков, не то что обычные лучины. Ведома подняла с белого платка костяную бляшку и перевернула. «Руна прошлого говорит, что князь наш порвал с чем-то важным в прежние времена, и вот теперь через тот разрыв утекли все его силы. бури и градом сметет его с белого света, если... Но неужели нет для него никакой надежды?» Вторая женщина средних лет по имени Вернанде просительно протянула руку к старухе. «Не бывает ведь так, чтобы все было решено и не осталось у судьбы никакого выбора. Живой наживает, как сказано, вещим, и только у мертвеца нет уже никакой надежды. Я подарю Хрёрику сыну Харальда руну-лебедя. Связи с прошлым ему уже не восстановить». Но пусть ему будет дано право начать все сначала. Пусть свернет тропа его судьбы в другую сторону. Пусть избегнет он опасности, скрывшись под крыльями лебедя от разящего града. Я дарю ему руну защищенности. И начертала на корне дерева другой знак, тоже из трех линий. Закрыв глаза, Льдиса вытянула руку ладонью вниз над белым платком с раскинутыми рунами и стала слушать. Ей не нужно было видеть костяные бляшки. Она ощущала их так же ясно, как обычный человек чувствует холод льда или жар пылающих углей. Одни из них источали тепло, другие дышали холодом, третьи покалывали пальцы, будто иглы. Наконец, одна из бляшек откликнулась. «Позвала». Ильдиса взяла ее. «Руна Альгис!» Воскликнула она и просияла. Сёстры, для князя нашего еще есть надежда!» «Так пусть же возрастет новый побег над этим надломленным деревом!» Воскликнула третья из Норн. «Юная девушка-скульт, румяная, как заря, с золотыми волосами, будто солнечные лучи. Если сумеет он избегнуть смерти...» то пусть начнется для него новая весна и принесет со временем новый урожай радости. Пусть не сгинет он безвозвратно, но оставит кровь свою на земле и имя свое в памяти людей. Я дарю ему руну наследие и желаю, да не сгинет твой род без следа, ибо хранят его предки и боги. И вырезала на корне дерева руну очертаниями своими напоминающую дом. Руна Одаль. А глубоко вздохнула, любуюсь лежащей на ладони костяной бляшкой, будто это был дивный камень-самоцвет. Если избегнет он смерти, то род его снова возродится и будет продолжен, и память о нем не затеряется в веках. Но сейчас немного у него надежды на это, вздохнула ведома и снова перешла на славянский язык. сын ты его и теперь мириться не станет». Пока кровь его не выпьет, не уймется. Да что здесь пить? Алова подошла ближе и склонилась над лежащим. Свеча стояла поотдаль, чтобы свет не беспокоил раненого. И она почти не видела его лица, но ей показалось, что веки Рерика чуть заметно подрагивают. Он человек уже не молодой, а рана тяжелая. Крови много потерял. Я думаю, выживет. Льдиса тоже подошла и встала рядом. Рана тяжелая, но и не от таких люди оправляются, коли боги и чуры с ними. А он для своих лет еще молодец. Хоть заново жениться. Дождался бы еще других сыновей, не там чета. Да, да уж, что правда, то правда. Все три вздохнули. Что утушка-то? Спит? Ведома оглянулась и увидела, что старшая внучка Рерика дремлет, привалясь головой к медведине на стене. «Умаялась, бедная!» — кивнула Льдиса. «Горе-то какое!» «Страх какой! Это кому чудищу в глаза смотреть!» Алова покачала головой. «Мне и то жутко было!» «А теперь пред предславе к нему идти!» Ведома поджала губы. «Ишь ты! Княгиню ему подавай! А кроме нее даже с родной кровью говорить не соизволит! Молодой да гордый!» Всю правду гневашка предрекла. Алова вздохнула, сожалея, что дева Альдога так точно чует грядущая. Сказала, за предславый ящер придет. Вот он и пришел. Да может, отцовой головой насытиться Ведома бросила еще один взгляд на лежащего Рерика, предпочитая отправить в пасть ящеру чужого князя, но не собственную племянницу. У предславы-то тоже сильная судьба. Княгиня Киевская ей было нить провала, да Макош вновь связала. «Пойдемте, ладно уж». Она повернулась к двери. «Пусть отдыхает, покуда. Утро вечера удалея». Собрав руны вновь в мешочек и сняв со скамьи платок, три ведуньи удалились. Утушка открыла глаза, бросила взгляд на сестру. Малого не пошевелилась, продолжая ровно дышать во сне. Утушка посмотрела на деда, и ей показалось, будто его рука дрожит. Бесшумно соскользнув с ларя, она в несколько шагов пересекла клеть и подошла к лежанке. И убедилась, что не ошиблась. Рерик открыл глаза и слабо двигал кистью, будто хотел кого-то подозвать. «Дед, я здесь!» Девушка прикоснулась к его руке, подавляя дрожь. Она теперь знала, что говорит почти что с мертвецом. и ее душу терзало сострадание и горе, ведь он оставался одним из двух ее родичей и единственным мужчиной в семье. «Гуд!» С усилием зашептал Рерик, и она поначалу подумала, что он взывает к богам, но старый воин все же справился с голосом и выговорил. «Гудрёд, позови!» Утушка поняла. Она знала, что во всех делах Гудрёд был самым первым дедовым помощником. Выскользнув за дверь, она вскоре вернулась, ведя за собой Гудрёда и Бьярта. Думая, что ведуньи намерены сидеть с раненым до утра, те уже прикорнули, с трудом найдя немного свободного места в гриде. год Рерик шевельнул рукой и прикоснулся к жестким пальцам склонившегося над ним Хирдмана. «Гудрёд!» Утушка поднесла ему девятисильного укрепляющего отвара из девяти трав, оставленного льдисой. Его умели готовить все внучки и правнучки Родогнева-Любшанки. Отпив немного, Рерик перевел дыхание и заговорил уже увереннее. Я видел сон. Во сне я был возле источника Урт и сам видел, как три тревещие норны резали мой жребий. Я слышал их голоса. Я слышал мою судьбу. Я видел руны, начертанные на коре ясеня. Хагалас, Альгис. Иодаль, я всё знаю. Мой... мой сын, с трудом выговаривал он, пришел за моей головой. Дракон, он хочет моей смерти, хочет зарыть мою голову в могилу своей матери, чтобы отомстить, чтобы отправить меня вслед за нею в Хель и там сделать ее рабом. Он не будет ничего слушать. Он не помнит закон рода. Но я... я мужчина. Я еще не настолько стар и слаб, чтобы умирать, как жертвенный баран или раб. Мне нужно время оправиться. Норны дали мне надежду. Если я в этот раз избегну смерти, то моя жизнь продолжится. И если мне придется умереть, то я умру. пусть от его руки, но как мужчина в битве с мечом в руке. А если, если я избегну смерти, то норны обещали мне новый род, потомство. Конечно, конунг. Гудрют успокаивающе сжал его руку. Это был человек лет сорока, среднего роста. Его светлые с желтоватым отливом волосы отросли ниже шеи и на концах завивались в смешные кудряшки. не подходившие к его суровому виду. На маловыразительном лице с прямыми чертами выделялись густые косматые брови, такого же светло-желтого оттенка. Человек простой, но стойкий и преданный, он не знал, в болезненном ли бреду его вождю примирещились норны и их предсказания, или дух его и впрямь побывал в высшем мире, куда конунгам, разумеется, легче попасть, чем прочим смертным. Но все это для него не представляло особой разницы. «Не тревожься. Ты же знаешь, что можешь на нас положиться. На меня, на Бьярта вон». Гудрят бегло оглянулся на замерзшего рядом товарища. На Синдри, да и на других ребят, кто живой еще. Нас еще немало осталось. Мы до конца с тобой, каков бы ни был конец. Ты же знаешь. «Да, да, я знаю. Надо уходить». «Вы сможете меня унести?» «Унести-то сможем», — Хирдман почесал затылок. «Да только...» «Ты же знаешь, что есть ход». «Ты об этом?» — Гудрёд показал почему-то на самого Рерика. «Да, я же знал. Я же помню, как еще в детстве, когда мне самому было года три или четыре, мать однажды унесла меня из замка». когда пришел хроткитель злодей, и с ним Гизельгард, граф Амьенский. Если бы не тот ход, мы бы все погибли. И я запомнил, хоть здесь и не Франкия, но всегда надо иметь выход из крепости. И он у меня есть. Если вы с Бьяртом сможете меня нести, мы-то сможем, если носилки пройдут». Гудрёд с сомнением посмотрел на тело лежащего вождя. «Я позову Синдри, Броди и Тарира», — подал голос Бьярд. Насилки еще вон они!» Он кивнул на два копья с длинными толстыми древками и два щита, сваленные у свободной стены. «А сам давай, конунг, я пойду вперед и найду лодку. Мы же не сможем унести тебя слишком далеко. Нам надо будет уходить по реке». «Точно!» Гудрёд одобрительно ткнул в него пальцем. «Ты умный, будто свартальф. Приведи пару ребят, нужно сдвинуть лежанку. Да смотри никому. Сам же сказал, что я умный, будто свартальф», хмыкнул Бьярд, уже повернувшись к двери. Утушка сидела, не шевелясь и почти не дыша. От деда она не раз слышала рассказ о том, как в бытность его отца, а ее прадеда, Харальда сына Хальфдана, Властителям франкского графства Вермондуа его семье пришлось спасаться во время осады через подземный ход. Поэтому сейчас она сразу поняла, о чем говорит Рерик. «А мы?» – подумала она. «Я? Малова?» Тихо встав с ларя, она подошла. Гудрют обернулся, только сейчас ее заметив. «Вы должны взять с собой Малову», – тихо на твердо заявила Утушка. «Я останусь здесь, пока есть хоть какая-то надежда найти братилу или хотя бы его тело». Она выговорила это уже почти без дрожи, почти свыкнувшись за прошедшие дни с мыслью о смерти мужа. «Но малого, она последняя, и она будет ухаживать за ним. При нем должна быть хоть одна женщина, а она его внучка. Как конунг решит». Гудрёд пожал плечами. Коли будет в лодках место, я-то что? Уж как-нибудь для Мальфрид, дочери Хакона, вы место найдете, — повелительно заверила Утушка. Если я, и если он... Она кивнула на деда, имея в виду, что он ведь может и не выжить, не перенести долгого пути с такой тяжелой раной, даже если его не настигнет кровожадный дракон. Малова — единственная наследница нашего рода. Она должна выжить. «Где она?» Рерик слабо повел рукой и попытался приподнять голову, чтобы оглядеться. «Приведи ее!» «Она здесь! Сейчас разбужу!» Пока Утушка будила и одевала сестру, вернулся Бьярт с тремя хирдманами. Подняв лежанку вместе с князем, ее отодвинули от стены на несколько шагов, и под ней в дощатом полу обнаружилась деревянная крышка лаза. Стены крепости были построены из известняка, который брали прямо на месте строительства. Брали не как-нибудь, а с умом, поскольку Рерик заранее продумал мысль о подземном ходе. Выбирая известняк, он проложил длинный ход, ведущий от крепости к берегу Волхова выше по течению. Не случайно, ведь все знали, что опасность обычно приходит по реке снизу. Крышку подняли, и Бьярд немедленно скользнул в открывшийся черный провал. Тем временем хирдманы покрепче связали щиты и копья, соорудили носилки. «Держись, конунг!» — вздохнул Гудрид. «Вместе с носилками ты в эту троллейную нору не пролезешь. Придется по отдельности. Заноси, Синдри!» Первыми в дыру ушли двое хирдманов с носилками. Потом Гудрид с осторожностью поднял на руки своего вождя. Рерик закряхтел от боли. Гудрят болезненно заморщился. Да и тяжело было. Рерик все-таки был мужчиной немолодым и весьма увесистым. Нашаривая ногами ступени, Хирдман спустился. Сделал несколько шагов в темноте. Потом влас просунулся с факелом твердята. Словенский Рериков Хирдман, принятый в дружину, уже здесь. При свете огня Гудрят опустил Рерика на носилки. которые двое хирдманов уже держали наготове. «Иди, Акуновна!» — твердя-то кивнул на лас оробевший Малове. «Пора». Малова, дрожащая от страха и волнения, еще раз оглянулась на старшую сестру. Припала к ней. Потом, наконец, решилась и сошла в лаз. «Что, может, с нами?» — и кивнул Утушки туда же. «Идем, пока не поздно». Но она лишь покачала головой, и не двигаясь с места. Но «Ну, Коля решила, пусть хранят тебя боги», — пожелал он и, махнув рукой на прощание, ушел последним. Утушка приблизилась и заглянула в лаз. Отблеск факела мигнул и пропал, и только звуки шагов еще доносились постепенно слабее. Она вернулась к сдвинутой лежанке и села. Может быть, ей правда следовало уйти с ними? Может быть, еще не поздно догнать? Зачем ей тут оставаться жертвой злобного родича, ставшего кровным врагом? Но она знала, что не уйдет оттуда, где есть надежда, если не встретиться с мужем, то хотя бы узнать что-то о нем. Не для того их благословляли караваем, связывали руки свадебным рушником и осыпали зерном, соединяя навек, чтобы она сбежала, спасая себя и бросив его. Она сделала все, что могла для последних представителей своего кровного рода и теперь должна думать лишь о муже. Не только самого братилу, но даже памяти о нем она не придаст. Примечание. Слова гадания по рунам. Старшая Эда. Перевод С. Свериденко.